«Помню», – настороженно ответил Федор Петрович. «Как же! Большая неприятность была!» И Полина Антоновна вкратце рассказала историю с разбитым окном. «Хм... Интересно...» Борис Петрович покачал головой. «А вообще как он с вами? Делится?» «Да нет, он парень не лживый!» Заступилась за Бориса мать. Но отец опять покачал головой и еще раз повторил. «Интересно...» В этом интересно было то главное, на что рассчитывала Полина Антоновна, и больше задерживать разговор на этом вопросе она не захотела. Поговорив еще немного, так и не дождавшись Бориса, она стала прощаться. «Ну что ж, будем вместе воспитывать сына», — сказала она. «Не забывайте школу!» «Как можно забыть?» ответил Федор Петрович. «Дело-то общее!» Полина Антоновна не жалела, что засиделась у Костровых. Хороший дружный дух в семье, бойкая горячая мать, рассудительный отец, дети. Такие семьи иногда вызывали у нее даже грусть. Было обидно за себя, за то, как сложилась своя собственная жизнь. Жила одним единственным сыном, Дышала им, случалась, ночи не спала, и вот вырастила. И прямо со школьной скамьи отдала родине в грозные годы великих испытаний. Не полюбовалась, не порадовалась. Поэтому она, может быть, больше стала любить и тех, кого поручало ей государство. Но мысли о своем, о потерянном, продолжали томить сердце. И Полина Антоновна, выйдя от Костровых, в раздумье остановилась у подъезда. Был поздний вечер, безликое, мглистое небо висело совсем низко над фонарями, над крышами домов. И все-таки его нельзя было ни разглядеть, ни почувствовать. Проходили редкие прохожие, какая-то женщина гуляла с большой серой собакой и о чем-то строго разговаривала с ней. Из-за угла вынырнула машина и ярким светом озарила всех, и прохожих, и женщину с овчаркой, и дворничьих у ворот. В этом свете Полина Антоновна ясно увидела коренастую фигуру мальчика, торопливо пересекавшего мостовую. Не обращая внимания на сигнал, мальчик пробежал почти перед самыми фарами машины и, как вкопанный, остановился перед Полиной Антоновной. «Ну, здравствуйте», – подчеркнуто сказала та в ответ на безмолвное смущение Бориса. «Здравствуйте, Полина Антоновна. Простите, я вас не узнал». «Где уж тут? А когда же вы будете учить уроки?» «А у нас к завтрашнему мало», — ответил Борис обычным в таких случаях ученическим доводом. «Почему же мало?» — усомнилась Полина Антоновна. «Да и все равно сначала нужно было сделать уроки, вы где были?» Под ее пытливым взглядом простое и бесспорное, казалось бы, объяснение «Был у товарища, решали вместе задачи» рассыпалась в прах. Приходилось отчитываться. И у какого товарища был, и почему понадобилось делать задачи вместе, и сколько времени на это ушло. А за всем этим уже перед самим собой вставали дела и занятия, ничего общего с математикой не имеющие. И фехтование на рапирах, которых ни у кого в классе, кроме сухоручка, не было. И телевизор не посмотреть, который тоже было нельзя. И эти картинки... В картинках этих было много заманчивого и в то же время стыдного, отчего Борису стало неловко еще там у Сухоручка и еще более неловко сейчас, перед лицом учительницы. Стоило только подумать об этом всем, как глаза начали косить в сторону и голос потерял твердость. Пришлось прятать глаза и безнадежно путаться в объяснениях. Однако... Все это было пустяками по сравнению с внезапно, как молния мелькнувшей у Бориса мыслью «А зачем приходила Полина Антоновна?» Как же это все-таки скверно – жить и каждую минуту ждать разоблачения. И почему он не рассказал обо всем отцу с самого начала? Все эти мысли всколыхнули душу Бориса, но он подавил их и, простившись с Полиной Антоновной, пошел домой с подчеркнуто бодрым видом. «У нас Полина Антоновна была, я ее у подъезда встретил». «Была», — коротко ответил отец, и в его голосе послышалось что-то, заставившее Бориса насторожиться. Но Борис тут же постарался приглушить себе шевельнувшуюся тревогу и, как ни в чем не бывало, насвистывая, стал подбирать книги к завтрашнему дню. «А свистеть-то дома не положено». — заметил отец. Свистеть Борис перестал, но теперь у него создалось совершенно ясное ощущение, что отец им недоволен. Ощущение это превратилось в уверенность, когда отец разгладил усы и скосил на него глаза. «Но?» «Что, ну?» — попытался еще сопротивляться Борис. «Ты что же нам ничего не рассказываешь?» Теперь было совершенно очевидно. Надвигалась гроза. Но Борис никак не мог понять, откуда и с какой стороны. А отец опять бросил на него косой взгляд. «Борис, стыдно?» «А что? Я не знаю, что вам тут Полина Антоновна наговорила». «Наговорила? Ничего она нам не наговорила. А плохое дело, брат, далеко слышно». Положение прояснила мать. У нее не хватило терпения так долго выдерживать характер, и она спросила. «Что ж ты нам не рассказал? Что у вас в школе было? Как это вы стекло-то разбили?» Теперь все было ясно. Даже стало немного легче. Странно. Впереди еще разговоры, упреки, может быть, наказание, а ему легче. И уже совсем легко стало на душе, когда Борис рассказал отцу, как было дело. «Значит, это твой мячик-то был?» «Мой». «И Полина Антоновна об этом знает?» «Нет». «Как нет? Почему?» Борис молчал, и голова его все ниже склонялась под взглядом отца. А отец не спускал с него своего взгляда, не смягчал его и говорил суровые, Увесистые слова, тяжестью уложившиеся на душу Бориса. «Этому мы вас учили. Мы вас вправде воспитывали, потому что правда дороже золота. А ты, ты что же думал, ничего не узнается? Знай, все узнается, ничего тайного на свете нет. Все узнается, не сегодня, так завтра». «И как же тебе несовестно за старое снова браться?» Вторила мать. «И говорили мы с тобой, и вопросы решали, и сам же ты нам слово крепкое дал, или ты своему слову не хозяин? Эх, Борька, Борька!» «Насчет меча? Вот тебе мой указ», — сказал отец, «чтобы завтра все рассказать учительнице и во всем повиниться, чтобы позора такого на себе не носить». Но легко сказать «завтра». И совсем не так-то легко сделать. Сначала была контрольная по алгебре, и Борису было не до того. Потом Полина Антоновна задержалась в другом классе, а большую перемену пришлось целиком провести в школьной комнате комсомола и разговаривать там по физкультурным делам. Вечером отцу пришлось повторить свое приказание и на другой день Борис совсем уже было собрался заговорить с Полиной Антоновной, но в самый последний момент вдруг подумал, что это будет нехорошо перед ребятами. Так он и сказал своей сестре Наде, когда она наедине заговорила с ним о его делах. «Все ребята решили молчать, а я вдруг выскочу». «Ну и что из этого? Ничего тут плохого нет», — ответила Надя. «Мало ли что ребята будут решать». Но это может по-вашему, по девчоночи, а у ребят так не полагается. И совсем не по девчоночи. и я с тобой как старшая сестра разговариваю. Хоть ты и старшая, все равно девчонка. Какой же я член коллектива буду? Все договорились, а я нарушу. Решили, значит решили, а изменником я не могу быть. Он попробовал тут же приняться за уроки, но ему ничего не шело в голову. Задача по алгебре не выходила, формулы по химии казались особенно трудными. Борис храбрился, но возвращение отца ждал неспокойно, и когда за дверью послышалось характерное негромкое покашливание, он особенно старательно углубился в книгу, хотя ничего в ней не видел и не понимал. Он слышал каждое движение отца по звукам шагов, по покашливанию пытаясь определить его настроение – «Учишь?» – спросил отец. «Учу». «Но учи». Борис по тону не мог понять, что это значит, а отец словно нарочно не спешил с разговором, как бы даже забыл о том самом злополучном вопросе, и Борис не знал, нужно ли ему самому заговаривать или ждать, когда отец его спросит, а может, и так обойдется. С грехом пополам он выучил уроки и с непринужденным видом стал собирать книги. Но, докладывая обстановку, что стряслось случилось на твоем фронте? Спросил отец. Ничего. Борис пробовал сохранить непринужденность, но потому как отец отвел в сторону лицо и недовольно стал посапывать носом, тот же понял, что разговора не избежать. — Папа, — решился, наконец, Борис. И я все-таки не сказал Полине Антоновне. — Почему? — отец повернулся к нему. — Но как же так? Ни с того, ни с сего правду всегда можно говорить. И ни с того, ни с сего можно говорить. Ты имей это в виду. Я как старый комсомолец, а теперь коммунист. Сам тебя на комсомольское собрание вытяну. «Комсомол-то у вас, видно, не работает. Вот я сам пойду и поставлю вопрос, можно ли быть таким комсомольцем. Что, думаешь, слушать не будут? Будут, а не будут, я в райком схожу». «Ну иди, иди, а я так не могу!» С неожиданными слезами в голосе сказал Борис и выскочил из комнаты. Отец молчал. Это был, кажется, первый случай, когда Борис так разговаривал с ним. Притихла и мать, и Надя, и даже Светочка, почувствовав что-то неладное, перестала щебетать свою детскую чепуху. «И что ты на него навалился? Не сказал, в другой раз скажет!» Проговорила, наконец, мать. «Выберет время и скажет, ведь у него тоже своя гордость есть». «Гордость!» «Недовольно», — повторил отец, — «а какая тут может быть гордость?» «Такая, мальчишеская, знаешь, отец, обижайся, не обижайся, а ты иной раз через край перемахиваешь. Все хочешь, как по линейке, а по линейке тоже не проживешь». Федор Петрович посопел носом, но промолчал. Спорить сейчас с женой ему не хотелось. Глава 4. Формирование классного коллектива шло своими сложными и трудными путями. Постепенно складывались традиции, критерии, определялись характеры, их взаимоотношения. Вслед за наиболее яркими, бросающимися в глаза учениками, такими как Борис, Вася Трошкин, Сухоручка, Рубин, Игорь Воронов, появлялись и другие – которым еще нужно было присмотреться. Изучение того, кто чем дышит и чем живет, по мнению Полины Антоновны, было одной из основ воспитательной работы в школе. Хотя трудно, конечно, сказать, что является основой в педагогике, в ней тоже есть свой закон взаимозависимости элементов. Но без изучения детей невозможно обойтись. Нельзя определять меру требовательности и чуткости выдержки и воодушевления, меру волевого наджима и убеждения. Без этого вообще трудно что-либо понять и сделать. Нельзя же только просто и бездумно учить. Ведь знания не существуют сами для себя. И тут самое главное – разгадать человека, которому нужно передать знания, главное и, пожалуй, самое трудное. Каждый идет своей тропой в жизни, и каждый по-своему ее проходит». Иной раз невозможно и разглядеть, откуда ведет эта тропа, и где, с чьими путями она пересекалась, и как эти пересечения влияли на судьбу человека. Все эти вопросы с особой силой возникали перед Полиной Антоновной, когда она думала о Вале Баталлине. Вот он сидит этаким букой, облокотившись локтями на парту, как бы устремившись вперед, и Полина Антоновна никак не может решить, То ли он внимательно следит за уроком, то ли мысли его где-то витают. Глаза за очками поблескивают живо и в то же время как-то скрытно. Похоже, что он ничего не пропускает, видит все окружающее его. Но все переживает по-своему, прячет внутри себя. Что он и кто он? Почему он не выступает никогда на собраниях? Почему он так смущается во время ответов? даже во время хороших ответов. С каким напряжением он начинает тогда подбирать слова, делая при этом своеобразный, хватающий жест рукой, точно вынимая из сердца каждую фразу. И тогда хочется помочь ему, подтолкнуть, подсказать, лишь бы облегчить это трудное рождение мысли. Это тем более было непонятно, что из других наблюдений Полины Антоновны и из рассказов ребят Валя вырисовывался перед ней совсем другим. Он был математиком, шахматистом и в первом же соревновании за честь класса сразу вырвался вперед. На таблице соревнования против его фамилии пестрели солидные цифры, означающие набранные им очки. Он всегда чем-то занят, всегда что-то делает или о чем-то сосредоточенно думает. Тон То решает задачи, то разгадывает кроссворд, то строит шахматные комбинации, то составляет словарик иностранных слов или чертит китайские иероглифы. Казалось, голова этого невзрачного на вид паренька не могла переносить покоя и постоянно была чем-то занята. В ней всегда бродили, клокотали напряженные мысли. Он вечно старался что-то понять, найти во всем свой смысл. Полина Антоновна привыкла к характерам, шумным и радостным, к блеску глаз и беспокойной энергии. Правда, ее, этой энергии, порой бывает слишком много, и она бушует, как вода, прорывающаяся сквозь ущелье. Тогда приходится напрягать все силы, чтобы справиться с бурлящим потоком, и вечером после этого болит голова. Но в конце концов, ребята есть ребята, и во имя их юности прощаешь им головную боль и бессонницу». У Вали Баталина все другое, совсем не похожее на бурлящий поток, сконфуженная улыбка и замкнутость. Может быть, придется и его ставить на ноги. Это не легче, это, пожалуй, труднее, чем обуздать энергию какого-нибудь Васи Трошкина. Во всяком случае, это важнее. Вася не даст забыть о себе, он заставит работать над собой всех, самых равнодушных из учителей и самых благодушных. А таких, как Валя Баталин, можно забыть. Сидит и сидит себе тихонький мальчик, средний ученик. Не шалит, не выделяется, не отстает с ним спокойно, и его легче всего просмотреть. Вот почему Полина Антоновна решила зайти и к нему. Она думала увидеть родителей, поговорить с ними. Но папа еще на работе, мама куда-то ушла, и дома один Валя. «Ну, здравствуй!» Говорит Полина Антоновна, переступая порог комнаты. «Что это ты? Будто испугался меня». «Нет, ничего», — отвечает Валя, хотя он, конечно, испугался. На столе должны были лежать раскрытые учебники, а лежит шахматная доска с фигурами. Полине Антоновне ясно, уроки не сделаны. Возможно, даже он вовсе еще и не брался за них. Но ей не хочется вступать сейчас... На лёгкую тропинку педагогической нотации. «Ага, попался! Как тебе несовестно! Да как тебе не стыдно!» Эта тропинка может привести в тупик. И Полина Антоновна спокойно спрашивает. «А где же твой партнер? «Здесь дома она решила обращаться к нему на «ты» попроще». «А я один играю», — ответил Валя. «Как один?» «Неужели у тебя и дома, товарищи нет?» – спросила Полина Антоновна, и потому как вспыхнул Валя, как блеснули его глаза, она почувствовала, что попала в самое больное место. Но Валя тут же оправился и сказал. «Почему нет? Есть? Вернее, был, есть из соседней квартиры». «Так что же он? Был или есть?» — Есть, он только в техникуме теперь учится, а так мы с ним дружим. — А почему же ты один играешь? — Я люблю один. Вдвоем интересно, если партнер сильнее тебя, думать заставляет, а если слабее, он только впечатление портит, нарушает ход мысли. — Нарушает ход мысли, — выдумываясь в эти слова, повторила Полина Антоновна. — А как же? Если противник слабый, ты же сам видишь, куда он должен пойти. А он делает глупости, только злишься. Одному лучше, тут ты сам все варианты изучишь. А вы в шахматы играете, Полина Антоновна? Нет. Почему? Математик, по-моему, должен играть в шахматы. Да так, как-то не вышло, не научилась, оправдывается Полина Антоновна. Жалко. А это интересно, это как хорошая задачка. А если богатую комбинацию построить, так это даже удовольствие. Валя берет с полки недавно купленную им у букиниста книгу по шахматам и показывает партию, в которой он нашел ошибку и нашел, кажется, даже новое решение. «Вот только проверить нужно», — говорит он совершенно серьезно. «Я уже проверял, но еще раз нужно, чтобы наверняка». Он, правда, не все говорит. Он скрывает, что у него в особой тетради уже записано по всем правилам шахматной техники эта новая партия с особенно старательно выведенным заголовком «Вариант Баталина». Но разве можно об этом говорить? Да нет. Какой он Бука? Он совсем не Бука. Полина Антоновна следит за его глазами и за его оживившимся лицом, У него даже появляется юмор, когда он рассказывает, как они со своим дружком играли в шахматы без фигур. «Как же без фигур?» – удивляется Полина Антоновна. «Мысленно», – разъясняет Валя. «Смотришь на доску и представляешь расположение фигур». «Так это же очень трудно. Все нужно держать в голове». «Вот и интересно. Пошли мы с ним, с этим товарищем, в парк культуры». Взяли шахматы и сели за столиком. Фигуры рядом лежат, а мы смотрим на пустую доску и думаем. Подошел один мальчишка, посмотрел, пожал плечами и ушел. Потом остановился другой, за ним третий. Стоят, смотрят, а мы называем ходы, мысленно берем фигуры. Ну, а потом поссорились. «Почему?» «Ошибся кто-то из нас. Я его обвиняю, а он меня. Я-то твердо помню, что мой конь на Е7 был». Я на этом целую комбинацию строил, а он уверяет, что на Е6. Вот и поссорились. Мальчишки ужасно рады были. А с папой вы играете? Нет, ему некогда. А вы как с ним? Дружите? Ничего. А с мамой? Ничего. Так интересно развернувшийся был разговор, кончился почему-то бессодержательным. «Ничего». Валя стал отмалчиваться или ограничиваться короткими несвязанными ответами. Он снова походил на того буку, которого Полина Антоновна привыкла видеть в школе. От Вали Полина Антоновна решила заглянуть и к Игорю Воронову. Это было совсем рядом, по соседству. Дом, в котором жил Игорь, был старый, предназначенный на слом. Полине Антоновне пришлось подниматься на второй этаж по очень неопрятной лестнице со стертыми каменными ступенями. Дверь тоже выглядела неказисто, и сарапанная, и исписанная мелом. Звонка не было, и на стук Полине Антоновне открыла женщина. С таким выражением лица точно она только что лизнула горчицей. На вопрос «Где живут Вороновы?» она молча ткнула рукой и ушла. Медленно двигаясь в темном коридоре по этому направлению, Полина Антоновна остановилась перед дверью, из-за которой доносился громкий разговор. Она сразу узнала жесткий голос Игоря. «А куда ты опять собираешься? Вчера гуляла, в воскресенье гуляла, нынче опять собираешься!» В ответ ему девичий демонстративно беззаботный голос напевал какую-то легкую мелодию. Игорь продолжал с нарастающими нотками гнева. «Мама приходит с работы, идет в магазин. Я хожу в магазины, а почему ты? Почему ты ничего не делаешь?» В ответ на это песенка зазвучала еще громче и еще беззаботней. «Птичка!» – пренебрежительно проговорил Игорь. Полина Антоновна постучала. Ей открыла девушка в шелковом цвета беж-платье. «Вам кого?» – спросила девушка. «Я учительница Игоря». «А -а -а -а – улыбнулась девушка. «Проходите, а мы с ним воюем. Не знаю, как только вы его учите злюку такого». Игорь посмотрел на сестру и в самом деле злым взглядом, но ничего не ответил, сдержался. Он встал из-за обеденного стола, где были разложены его книги, а рядом – книги младшего братишки, который сидел тут же, заткнув уши пальцами. На это Полина Антоновна сразу обратила внимание. У детей не было отдельного рабочего столика. Но, оглянувшись, она поняла, что столик этот, пожалуй, негде было бы и поставить. Комната была маленькая, квадратная, заставленная необходимыми в быту вещами – Койками, стульями, шкафами. А может, зря вы с ним воюете, сказала Полина Антоновна. Я им довольна. Игорь при этом даже не взглянул на сестру и молча стал ожидать, что будет дальше. Он был неразговорчив, любил больше слушать, чем говорить, поэтому разговор с Полиной Антоновной развивался туго, медленно, а к тому же Игорь искоса продолжал наблюдать за сборами сестры. Как она, стройная, в отличие от брата, живая и красивая, вертелась перед зеркалом, надушилась и стала натягивать перчатки на тонкие, словно точенные пальцы, на кончиках которых горели длинные, налакированные ногти. Только когда сестра вышла, он не сдержался. Вот человек! Вскоре пришла мать Игоря, Клавдия Петровна сумкой и сеткой, наполненными разными пакетами. Черты лица у нее были такие же острые, колючие, как у сына, но выглядела она приветливее и живее. Она передала свои покупки Игорю, который при ее появлении предупредительно пошел ей навстречу и кинула короткий взгляд на другого, тоже обрадовавшегося ей сынишку. А когда Полина Антоновна упомянула о войне, которую ей пришлось наблюдать, Клавдия Петровна мягко и ласково посмотрела на Игоря. «Он у меня такой», – сказала она. «Мой заботник, главный помощник и надежда». Разговор на этот раз получился довольно общий, и только позднее из других встреч и своих наблюдений Полина Антоновна восстановила общую картину семейной жизни Игоря Воронова. Клавдия Петровна работала портнихой в ателье. Мужа она потеряла во время войны и осталась после него с тремя детьми, из которых Игорь был вторым. И все у нее в семье шло гладко, кроме одного – вечной и непримиримой вражды Игоря и его старшей сестры Таи. Вражда эта уходила своими корнями в детство, в военные годы. Игорь навсегда запомнил тот страшный день, когда мать получила извещение о гибели отца в боях за Будапешт. Запомнил, как она металась из угла в угол по комнате, натыкаясь, словно слепая на стены, как кричала диким нечеловеческим криком, как она схватила младшего, недавно родившегося братишку и прижимая его к груди, что-то горячо и неистово бормотало над ним. Может быть, с тех пор, с этого самого дня и появилась у Игоря его тяжелая суровость и неулыбчивость – Эта суровость крепла потом из года в год, когда Игорь почувствовал себя мужчиной в доме, заботником и хозяином. Ему нужно было ездить санками за дровами на склад, возить картошку, копать землю в огороде и выполнять многое-множество дел, лишь бы облегчить тяжелую жизнь матери. И в то же время избалованное с детства беззаботной довоенной жизнью сестра не проявляла... Ни заботы, ни понимания. Все, казалось, проходило мимо нее. И гибель отца, и горе матери, и трудности, выпавшие на долю осиротевшей семьи. Она всегда и прежде всего думала о себе, заботилась о себе. Окончив школу, Тая поступила на работу, несколько раз меняла ее и теперь работала машинисткой. После работы она часто где-то пропадала. Приходила поздно и за домашние дела почти не бралась. Она любила хорошо, нарядно одеваться, и из-за своих нарядов нередко устраивала матери жесткие скандалы. Игорь в этих скандалах всегда становился на сторону матери. Но мать, немного поспорив с дочерью, уступала ей и даже пробовала успокаивать непримиримого сына. «Дело молодое, Игорек, что же поделаешь?» Игорь никак не хотел соглашаться с этим и, вопреки материнской мягкости и уступчивости, продолжал свою войну с сестрой, не скупясь на гневные упреки и презрительные клички. Сестра отвечала на это или на обеспеченным пением, или, наоборот, визгливыми криками, совершенно, однако, бессильными перед презрительной усмешкой брата. «Род людской удивительно однообразен». Случайно раскрыв, Гетовского Вертера прочитала Полина Антоновна. «Нет, у нее такого впечатления не создавалось. Каждый человек является чем-то особым, неповторимым и интересным до увлекательности. Это представление сложилось у нее на опыте своей жизни, на сотнях учеников, прошедших за эту жизнь через ее руки. Шумливые, непоседливые». И на первый взгляд, как будто и не схожи друг с другом, они в какой-то момент вдруг вспыхивали точно фонарики и горели каждый своим отличающим его светом. Так вспыхнул Валя Баталин, Игорь, за ними Леня Матвеев, Петя Нестеренко, Федя Половцев. С каждым днем число этих фонариков увеличивалось, а вместе с тем росли интерес и содержательность работы. История с мечом раскрылась самым неожиданным образом, когда Борис меньше всего этого ожидал. Речь в классе шла совсем о другом – о поведении Сухоручка, который успел получить уже много замечаний, дважды был записан в дисциплинарный журнал, а учительница географии даже удалила его из класса. Сухоручка отнекивался, оправдывался, юлил, и тогда раздавался насмешливый голос Игоря Воронова. «Как заяц!» – правильно Полина Антоновна сказала тогда. «Как заяц!» «А когда? По какому поводу я это сказала?» – спросила Полина Антоновна, показывая своим тоном, что она все очень хорошо помнит. Ребята почувствовали это и примолкли, не зная продолжать затянувшуюся игру в прятки или нет. А Полина Антоновна, не дав им опомниться, вдруг сказала. «А, кстати, мальчики, я давно уже знаю, кто разбил стекло». «А он сознался?» – спросил Вася Трошкин. «Сознался». «Тайком, значит! А почему он не перед классом сознался?» Послышались голоса. Игорь поднялся и, по своему обыкновению, упершись одной рукой в бедро, сказал... «А, по-моему, ребята, ладно». Сознался ее, и «ладно, и хорошо». «Я вот тоже говорю, что я играл, пусть и другие». «И Борис пусть про себя скажет, и Трошкин Вася пусть скажет. Довольно, что мы как зайцы на самом деле». Борису пришлось признаться, что он принес тогда мяч в школу. А от Васи Трошкина Полина Антоновна узнала, как в какой момент он ухитрился унести мяч из класса. Рассказ получился очень смешным – И все смеялись, и вообще весь вопрос показался удивительно мелким. «Вот видите, мальчики», – сказала в заключении Полина Антоновна, – «ошибка не преступление, ошибку скрывать только не нужно. И давайте то, что мы сейчас выяснили, признаем как нашу победу. Давайте условимся, мальчики, и установим себе как свой закон жизни – говорить правду». «Я так и в протоколе запишу. Говорить правду», — сказал Витя Уваров, избранный сегодня секретарем собрания. Так и записали. Когда Борис обо всем этом рассказал отцу, тот посмотрел на него из-под насупленных бровей и спросил. Ну что? Дождался?» Потом он отвернулся, посопел носом и еще раз — Также искоса кинул короткий взгляд на Бориса, на его понурую фигуру. «Стыдно?» «Конечно, стыдно. Теперь Борис и сам понимал, что зря он не послушался отца и не сознался в свое время Полине Антоновне, как Валя Баталин. Правда, у Вали получилось тоже не совсем хорошо. Почему он сделал это тайком от своего класса? А все-таки он сказал правду». «Сам сказал, а не по принуждению, как пришлось сделать Борису. И почему всегда так получается, что сознание приходит после, когда уже бывает поздно?» Все это было очень ясно написано на сконфуженном лице Бориса, и отец понял его переживания. Другим тоже еще не мягким, но уже и не таким суровым голосом он сказал. «Вот так и бывает, сынок» человек прячется в кусты и думает там от правды отсидеться, а потом его вытаскивают оттуда как миленького и ставят перед всеми и стоит он у всех на виду. стыдно, Борис, нехорошо это. Это не наша черта не нашей породы, а разве плохо сынок прямо стоять перед людьми и прямо глядеть им в глаза. Пусть ты живешь в переулке а на тебя все равно весь мир смотрит, Вот как нужно жить. Борис хорошо знал эту черту отца – поучать, а иной раз и пофилософствовать. Иногда он это делал строго, иногда немного возвышенно, но всегда такие поучения были лучше, чем просто суровый взгляд и безымолвное посапывание носом. Они говорили, что гроза прошла, и только обманчивые раскаты беззлобного уже грома перекатываются в небе. Поэтому и сейчас Борис выслушал отца с облегченным сердцем и все еще, не поднимая глаз, сказал. — Я понимаю, папа. — А теперь и дурак поймет, — сказал отец. — Ты учись жить так, чтобы не делать их, этих ошибок. Обдуманно надо жить, Борис, и обдуманно действовать, а не то, что куда кривая вынесет. «Все нужно делать с трепетом. А у тебя что?» «Тут осечки, там осечки. Две вдвойки в день. Почему это?» «Школа такая», — пробормотал Борис. «Спрос другой». «Как так другой?» Брови у Федора Петровича снова недобро сдвинулись на переносе. «Опять школа виновата? Ты это у меня брось на школу валить. Ты на себя смотри». «У него на все сто причин найдется и сто отговорок», — вставила свое слово, штопавшая чулки мать. Но отец не придал этому ворчанию большого значения. «Мы в твои годы и рады бы учиться были, да жизнь не позволяла. А вы что? Вам чего не учиться? Перед вами все семафоры открыты, свисти и поехали». «Имей в виду, я гулять не дам, хватит!» Борис и сам понимал, что гулять хватит. Это он сказал себе еще весной, когда поступал в новую школу, и думал, что этого достаточно. Сказал – и ладно. А оказывается, сказать одно, а сделать другое. Вот, кажется, принято совсем твердое решение – делать все уроки, заполнять все пробелы, которые чувствуешь в знаниях, и не допускать ни одной осечки. Но как их можно не допускать, когда они сами родятся, и не поймешь иной раз из чего? На стадионе «Динамо» как раз в это время разыгрывалась ежегодная битва за Кубок СССР. Сухоручка бывал там чуть не каждый день и приносил все новые и новые вести. Борис ему завидовал. Он мог посещать стадион только раз в неделю, по воскресеньям когда отец давал деньги. По мере того, как сужался в соревновании круг участников и дело шло к решающим финальным схваткам, шум этой битвы докатывался и сюда, в 8 В, на третью парту справа, где сидели два капитана, болеющие одной болезнью. Здесь подводились итоги минувшим боям, намечались перспективы на будущее и обсуждались вероятные кандидатуры на звание чемпиона – Обычно это происходило на переменах, но на переменах и без того оказалось целое уйма дел, и нерешенные проблемы футбола приходилось решать тогда и на уроках. Вот Сухоручка вчера ездил со своим отцом на полуфинал и никак не может держать это под спудом и ждать перемены. Прикрыв рот рукою, он на первом же уроке начинает подробный рассказ о том, как «Зенит» проиграл московскому «Динамо». Глаза его непрерывно следят за учителем, И он производит впечатление внимательно слушающего ученика. На самом деле он ничего не слышит и только наблюдает, когда нужно помолчать, когда можно пустить новую очередь слов. Борис и слушает его, и не слушает. Он старается вникнуть в то, что говорит учитель. Но приглушенный шепот соседа все время вплетается в ход мыслей и не дается сосредоточиться. «А ну тебя, подожди!» Сердито говорит он Сухоручка. Поток слов на время утихает, но потом Сухоручка, вспомнив новый эпизод борьбы, снова начинает свой рассказ. Теперь это оказывается настолько важным и интересным, что не ответить нельзя, но Борис не умеет так искусно маскироваться и получает замечание. Костров, что у вас там за дискуссия? В результате Запись в дисциплинарный журнал. школьный киоск привезли новый учебник физики. Борис узнал об этом поздно и пришел, когда киоску выстроилась длинная очередь. В ней он заметил очкастую фигуру академика Вали Баталина. И по-свойски, подмигнув ему как старому приятелю, начал втискиваться перед ним. «А он здесь стоял?» «Нет, не стоял», – ответил Валя. «Как не стоял?» Борис многозначительно глянул на него. Но Валя выдержал его взгляд и также прямо подтвердил. «Нет, не стоял». Началась возня, и в возне Бориса зла ударил Валю Баталина. Тот покачнулся, очки его полетели на пол. В тот же момент Борис вдруг почувствовал резкий рывок, и между ним и Валей возникла угрожающая фигура Игоря Воронова. «Ты что? А ты что? Дадим в лоб, а, Боря, дадим?» Подзадоривал Бориса неизвестно откуда взявшийся и готовый на всякую драку Вася Трошкин. В этот момент в зал вошла Полина Антоновна. Вася моментально исчез в толпе, Борис тоже сделал вид, что ничего не произошло, и только Игорь продолжал стоять в той же боевой позе. «На кого это вы ополчились, Игорь?» – спросила Полина Антоновна. Игорь ничего не ответил, продолжая с неостывшим еще задором смотреть на Бориса, но Полина Антоновна уже обо всем догадалась. «Что, опять Костров?» Вот играет Спартак, давнишняя и несчастная страсть Бориса. Спартак проигрывает, но Борис упорно болеет за него и, как нарочно, Сухоручка приносит билет. Он даже отказывается от денег, которых у Бориса, кстати, все равно нет. Он даже ведет потом Бориса в буфет, и они выпивают бутылку пива. А на другой день Сергей Ильич, учитель физики, вызывает Бориса и спрашивает о движении. Борис молчит, что-то мямлит и опять молчит. «Так», — говорит Сергей Ильич тоном, — не предвещающим ничего хорошего. Не выучил. Борис опускает голову. На стадионе был? Был. Уныло отвечает Борис. За кого болеешь? За Спартака. Зря. За Динамо нужно болеть. Садись, два. Нет. Пусть это будет последняя осечка. Решение – «Нужно выполнять». И новая неприятность, теперь уж совсем из-за обидного пустяка. Школу свой мяч Борис больше не носил, но вне школы. Нет, играть в футбол он не зарекался, и никакая сила не могла заставить его это сделать. Футбол для него это все. Его страсть, его болезнь, его высшее наслаждение. И по сравнению с ним, какая-нибудь гимнастика кажется никчемным, даже совершенно презренным делом. В гимнастике каждый борется за себя, за личное первенство. А футбол? В футболе от тебя зависит общее дело, а ты зависишь от того, как все ребята сыгрались. И ничего ты один без товарищей не стоишь. Борис, может, и не сумел бы дать себе точный ответ, почему и за что он любит футбол. Но каждый раз, когда мяч взвивался в воздух, Он забывал себя, охваченный стремительным потоком чувств. Ведь сколько этих чувств, переживаний возникает, исчезает, сталкивается между собой в один какой-нибудь короткий миг игры. И первому хочется быть, хочется ударить самому, послать мяч в ворота, такой мяч, чтобы всему миру на удивление. Но как молния пронижет тебя в эту минуту отрезляющая мысль — О команде, об общем успехе, о верном ударе, о том, что, может быть, тебе лучше не бить, может быть, лучше перепаснуть товарищу, который вместо тебя забьет гол. И вот в один короткий миг нужно решить все, все перечувствовать и сделать как лучше. Но в этот миг подбежавший противник уже отнял у тебя мяч и повел, и ты бежишь за ним, ругая себя за то, что... Дал зевака, ругаешь и бежишь и борешься, и в борьбе забываешь то, что пережил минуту назад, и новые страсти волнуют душу. Разве можно отказать себе в таком удовольствии? Вокруг Бориса быстро сколотилась компания таких же любителей футбола. Они ловили всякие возможности, они изыскивали их, подстраивали и создавали, только бы постукать. Только бы лишний разочек погонять мяч. У Вити Уварова возле дома оказался подходящий дворик. Играли там. У Игоря Воронова тетя работала на стадионе. Играли там. Поехали с Анной Дмитриевной, учительницей анатомии, на экскурсию за город. Играли там. А потом смекнули, что экскурсия вообще очень удачный предлог для футбольных встреч. Так и встречались. И на этих встречах сдружились, ближе узнали друг друга. По футболу очень легко узнавать, ребят. Такое заключение Борис сделал уже давно. Сыграешь два раза, и каждый у тебя как на ладони. «Ну я пошел», – заявляет вдруг Феликс Крылов в самый разгар игры. «Куда ж ты? Мы ж проигрываем!» «Нет, ребята, мне нужно!» И пошел. «А кому не нужно?» Кого не ждут уроки? Кто не поглядывает с опаской на измазанные брюки или побитые носки ботинок? Кого не ждет дома отчаянная ругань матери или суровый взгляд отца? Лев Рубин тот для себя старается. Все вперед, все вперед. Точно никого кругом нет, кроме него. Посуй, посуй! Нет, ударил и заработал штрафного. Игорь играет зло, решительно. Бежит, земля дрожит. Витя Уваров, тот играет весело, от души. Получается, не получается, а от души. У него больное сердце, ему нельзя быстро бегать. И он не прочь иногда схитрить, подставить ножку. Если не удается схитрить, он откровенно разводит руками и смеется. Вася Трошкин ругает его за это, спорит. Яростно что-то доказывает, готов лезть в драку. Ну а валя баталин как всегда, нужно бить, а он формулу устроит, его вообще не принимали в расчеты, брали в придачу то к одной команде то к другой. По-своему играет сухоручка, размашисто, залехвастский, как он говорит вольным стилем. Он весь в движении, движение эти лихорадочный сумбурный, но напористый, удар часто не точный, непродуманный, но сильный. Ведет он себя во время игры непринужденно, то шутит, пересмеивается с товарищами, то выкинет неожиданное коленце, а то выбежит из игры и закурит. На протестующие выкрики ребят он только по-небратски подмигивает, а потом вдруг, очертя голову, бросается в самую свалку и тогда показывает класс. Несколько раз раздавались голоса, что сухоручка нужно снять из капитанов. Но на его защиту всегда вставал Борис, и Сухоручка оставался капитаном второй команды, капитаном 2, как он сам себя величал. В одну из суббот после школы капитаны назначили очередную экскурсию. Поехали в Сокольники, чтобы как следует ради субботы постукать. Игра завязалась большая, острая, счет все время менялся, то одни выигрывали, то другие – Витя даже забыл о своем сердце, о подножках и играл во всю силу. Один раз он овладел мечом, долго водил его, уступил, опять перехватил и, наконец, ударил. Гол был забит, но ботинок на правой ноге разинул вдруг пасть, как крокодил. «Пришлось выйти из игры?» Борис заменил Витю другим игроком, и сражение продолжалось своим чередом – а Витя, вертя в руках ботинок, старался соединить отставшую подошву с верхом и со скорбью думал о предстоящем объяснении с матерью. После игры вокруг Вити собрались все ребята и стали обсуждать, как быть и что делать. Каждый старался успокоить его, подбодрить, но каждому было ясно, что Вити сегодня влетит. «В мастерскую нужно», — предложил Борис. «Сейчас и починят, и ничего не будет заметно!» Встал вопрос о деньгах. Каждый принялся подсчитывать свою наличность, но наличность у большинства оказалась грошовая, и тогда Сухоручка заявил, «Ладно, ребята, чего там считать, я заплачу!» Борису это понравилось, и, похлопав Сухоручка по плечу, он сказал, «Молодец, Этька, ты хороший товарищ!» Решив, что теперь все устроено, ребята стали расходиться. С Витей остались Борис, Игорь Воронов и Сухоручка. Пошли искать сапожную мастерскую. Но их ждало разочарование. Приемщица сказала, что ботинку нужен капитальный ремонт и назначила самый невероятный срок – неделю. — А ну их! — ругнулся Игорь. — Пошли ко мне, сами починим. И действительно... Игорь нашел у себя гвозди, молоток. Они долго возились, но общими усилиями, с грехом пополам, крокодилью пасть в Витином ботинке заделали. Их работу на другой же день заметила Витина мать и удивилась. «Витек, что у тебя с ботинками?» Пришлось сочинять целую историю о том, как они вчера ходили на экскурсию в зоопарк, как подвернулся под ноги камень Оторвалась под меткой, как уличный и холодный сапожник наскоро подбил ее. «Что же это за сапожник?» Мать покачала головою. А потом пошла в школу и поинтересовалась. «Я вас хочу спросить, Полина Антоновна, что-то у наших ребят экскурсий много проводится». «Каких экскурсий?» – удивилась Полина Антоновна. «Да разных». То туда, то сюда, а на днях в зоопарк экскурсия была. Мой Витёк даже ботинки там разорвал. Полина Антоновна проверила у одного учителя, у другого, у третьего. Не было никаких экскурсий в восьмом в за это время. Она повела настоящее строгое следствие и все разузнала. Теперь, когда она говорила с ребятами в классе, у нее уже не было ни улыбки, ни грустной нотки в голосе. И теперь она не предлагала подумать, а спрашивала, упрекала и предъявляла требования. Вы можете увлекаться игрой. Но если при этом вы хотите всех обманывать, я с этим не примирюсь. Ведь мы договорились. Закон нашей жизни – правда. Ложь – это худшее, что может быть в человеке. А я… Я уважать вас хочу. Но больше всего она обрушилась на Бориса. «Вы капитан. Вы организатор всего этого безобразия. Вы в первую очередь и отвечаете за него. Да, вы!» Глаза ее горели гневным непримиримым огнем. «И вы не впервые выступаете в роли такого организатора. Очевидно, ровно ничего не вынесли из прошлого. Идите домой и не приходите в школу без родителей». Школу пошел сам отец, и Борису пришлось снова держать перед ним ответ. Глава пятая. Борис боялся отца, но вместе с тем очень уважал его и по-своему гордился им. Гордость эту поддерживала большая конторская книга, на первой странице которой значилась «Посвящаю». Детям моим. Возможно, на будущее в жизни для них будет полезно вспомнить про жизнь отца в годы этой войны. Федор Петрович был порторгом батареи, которая прошла путь от Москвы до Берлина. На клочках бумаги он всю войну вел записи и, придя домой, долго переписывал их в эту самую конторскую книгу в сером переплете. Борис не раз перечитывал ее. И всегда за короткими сухими записями форсировали вису, форсировали одер, подходим к Берлину, вставали перед ним картины боев, виденные когда-то в кино, вычетные в книгах и во много раз усиленные и дополненные воображением. И тогда он слышал, как разрывались снаряды, пикировали бомбардировщики, гремело «Ура!» и видел красное знамя победы над полуразрушенной крышей Рейхстага. Но особенное впечатление произвело на Бориса письмо, которое он получил от отца с фронта, которое хранилось у него до сих пор. Оно воскрешало то время, наполовину уже забытое Борисом. Все, что было до войны, у Бориса исчезло из памяти. Все как бы закрылось картиной, которую он увидел, когда они первый раз бежали с матерью в бомбоубежище. Даже тот день, когда они провожали отца на фронт, остался в памяти не таким ярким. Ночное небо, исполосованное рыскающими лучами прожекторов, разноцветный пунктир трассирующих пуль, жесткий кашель зенитки где-то совсем рядом на крыше и суровый голос дежурного, раздававшийся над ухом зазевавшегося мальчугана.